Глава третья. Улица была узкая, удручающе темная. Ее пересекали еще более узкие, вымощенные булыжником переулки. Почерневшие стены домов нависали с молчаливым отчаянием, будто из последних сил сдерживались, чтобы не дрогнуть и не упасть всей своей кирпичной массой на одинокого прохожего, раздавить, смешать его плоть с каменной мостовой. Томас поежился от пронизывающего ветра и ускорил шаг. До станции надземного метро идти еще минут двадцать. Он родился и вырос в этом городе, но не помнил такой холодной осени. Девятый час вечера, но людей в вагоне ехало на удивление мало. Бомжеватого вида старик прижимал к груди большую картонную коробку и бормотал под нос. Двое афроамериканцев о чем-то злобно спорили, используя преимущественно нецензурные слова. Томас уставился в окно. Поезд мчался на высоте второго этажа, мимо облезлых промышленных и жилых зданий. Железную дорогу проложили так близко к ним, что можно было высунуть палец и сломать его о выступающей неровности стен. Вскоре пейзаж за окном сменился, Теперь поезд оказался в тоннеле из небоскребов, расположенных в коммерческом районе, Чикагском Манхэттене. Старые каменные дома соседствовали с современными стеклянными высотками. Офисы сменялись магазинами, музеями и скверами. Внизу сигналили в пробках нетерпеливые водители. Томусу нравилась «The Loop» — «Петля», «Сердце города», утыканная иглами небоскребов и опутанная ржавыми рельсами метрополитена. Противный женский голос объявил остановку «State Street». Томас влился в шумную толпу, делившую улицу на две части, двигавшиеся в разных направлениях, на ближайшем повороте свернул направо и вошел в бар «Монти и Фея», где работал вышибал уже два года. Его напарник Джонсон, туповатый, но добродушный ирландец, был уже там. «Эй, привет, Крайтон! Ты, как всегда, минута в минуту!» «Точно! Все нормально!» Томас окинул взглядом бар. «Посетителей пока немного, народ подтягивается к полуночи, тогда-то и наступает жаркое время. Кто-то напьется и затеет драку, кто-то начнет приставать к стриптизершам». Кто-то не удовлетворится качеством блюда и попытается не заплатить. Все окей, сам знаешь, еще рано. В детстве Томас мечтал стать чемпионом в боях без правил. Но годам к двенадцати понял, что его вечно пьяный отец вряд ли сможет оплачивать тренировки. Мать сбежала, когда сыну исполнилось четыре. Он даже не помнил ее толком. Они жили в бедном квартале по соседству с иммигрантами из Польши и Мексики. Снимали двухкомнатную квартирку с видом на стену другого здания. Отец трудился на стройке и зарабатывал прилично, но все спускал на алкоголь, так что маленький Томас не питал радужных надежд по поводу своего будущего. Он был предоставлен самому себе, и со временем это начало ему нравиться. Порой он не ночевал дома, загулявшись с друзьями. Несколько парней из его класса организовали мини-банду и терроризировали продавцов мелких магазинчиков в округе. Иногда возникали стычки с соседствующими группировками. Дрались как звери, ломая носы, выбивая зубы. Частенько после подобных боев Томас заползал в цех заброшенного завода и отлеживался, предпочитая одиночество, обществу вечно пьяного папаши. Школу он все-таки окончил, хотя и с минимальным количеством баллов. В любом случае никакой пользы от тех знаний, которые вдалбливали педагоги, не видел. Более того, оказалось, что с каждым годом он забывал и то немногое, что выучил ранее. Важно было ли то, что Томас самый сильный парень в районе, когда доходило до уличных боев. Следил вчера за матчем «Чикаго Булс и «Портленд Трейл Блейзерс»?» «Спрашиваешь», — ухмыльнулся Джонсон. «Парни реально зажгли. На чужой площадке, да с таким отрывом выиграть, я даже удивился». «Разыгрывающий защитник Деррик Роуз, красавчик, набрал 36 очков. Чую, быки в этом сезоне выберутся из дерьма». «Пора бы», — согласился ирландец, — Только бы Роуза опять колено не подвело, то сплошные травмы. Завтра они играют с Атланта Хоукс. У меня хорошие предчувствия. Нельзя сказать, что Томас фанател от баскетбола. Иногда играл с парнями во дворе. Матчи родной команды всегда отслеживал, болел. А вот трансляцию ММА включал редко, начинал злиться. Если бы в детстве ему выпал шанс, он бы стал отличным спортсменом. Его бы показывали по телеку, предлагали бы крутые контракты, но денег на оплату хорошего тренера не было. Все всегда упирается в проклятые деньги. Может, философ и утешил бы Томаса тем, что бедность не порок. О, он отлично знал, бедность действительно не порок, а мать всех пороков. Если бы Мэдди не удерживала его... Он уже давно снова занялся бы разбоем. Опасно, но прибыльно. Но у Мэдди — единственный близкий человек, чьим мнением он дорожил. Она просила не делать глупостей, уверяла, что не переживет, если с ним что-то случится, и он поддался на уговоры, завязал. Их встреча была, пожалуй, самым светлым событием в жизни Томаса. Он до сих пор разводил руками. «Как?» как стройная, умопомрачительно привлекательная мулаточка из Саутсайта обратила внимание на никчемного белого янки. Томас не помнил точно, какие дела привели его в черный квартал. Скорее всего, кто-то заказал нелегальный товар, и он не смог устоять, хотя и понимал, что соваться на чужую территорию — поступок не самый умный. Но он тогда не слишком следовал здравому смыслу и к тому же был на мели. Он шел по улице, ловя на себе колючие взгляды. Рядом остановилась полицейская машина, копы поинтересовались, какого черта его сюда занесло, и изъявили намерение силой вывести, чтобы не портить отчетность по преступлениям. Пришлось спасаться бегством, если бы копы его обыскали, ему бы не поздоровилось». Томас нырнул в подворотню и сразу же натолкнулся на девушку. Должно быть, она наблюдала за ситуацией и здорово забавлялась, иначе никак не объяснить, почему она схватила его за рукав и потянула в подъезд. Они стояли, прижавшись друг к другу, вслушиваясь в полицейскую сирену. Когда звук стих, они переглянулись и одновременно рассмеялись. «Очень интересно узнать, что творится у тебя в голове, Незнакомка с интересом покосилась на Томаса, не спеша отстраняться. Через час он покидал черный район, довольный удачной сделкой. В кармане появились деньжата, а завтра его ждало свидание с темнокожей красоткой. На нейтральной территории, разумеется. Через месяц после знакомства Томас и Мэдди стали жить вместе. Поселились в одном из дешевых многоквартирных домов – в прилегающих к даунтауну районе. Мэдди оказалась до комичности правильной девочкой. Это при том, что выросла в бандитской части Чикаго. Парадокс быстро объяснился. Одного ее брата убили в перестрелке, два других мотали срок. Меньше всего ей хотелось повторить их судьбу или потерять еще одного родного человека. Первое время она терпела делишки Томаса, мягко давая понять, как к этому относятся, но когда родилась дочка, жену будто подменили. Она пилила его день и ночь, пробуя все тактики, от слез до угроз, и добилась-таки своего. Крайтон, напарник кивнул в сторону барной стойки, намечалась заварушка. — По какому праву, ублюдки? — вопил Буян. — Сэр, извините. — Мы вынуждены проводить вас на свежий воздух, сэр. Бубнел Джонсон, помогая Томасу выволочь незадачливого посетителя из помещения. «Спасибо, мальчики», — подмигнула барменша официантка Жози, а то он чуть было все бокалы не перебил. «Жози — пышнотелая, рослая барышня, и сама бы справилась со смутьяном, огрев его чем-нибудь тяжелым, будь у нее соответствующее настроение». Но сегодня она сияла благодушием и оставила грязную работу вышибалом. Барменше нравился Крайтон, и она этого не скрывала. Угощала его за счет заведения, низко наклоняясь над стойкой, демонстрируя вырез в блузке. Там было на что посмотреть. Но Томас предпочитал глядеть в глаза, чем привозил в Жозе в еще большее волнение». Стрелки часов, висевших на размалеванной черно-красной стене, показывали четыре утра. Бар закрывался в пять. Сегодняшняя смена выдалась необычно тихой и бесконфликтной, если не считать двух русских, выпивших больше галлона водки и затем затеявших дружеский кулачный бой, до героинщика, который от нехватки средств на очередную дозу вскрыл себе вены прямо в туалете клуба. Слава богу, быстро обнаружили, вызвали 911. Помереть не помер, зато успел написать кровью на зеркале трагичный слоган «Жизнь – дерьмо». Крайтон прочитал и поморщился. Он был не так уж не прав, этот наркоман. Предрассветный город еще не выпал из ночного анабиоза. В центре располагались тысячи офисов, поэтому в столь ранний час здесь не было ни души. Томас любил темноту. Она дарила обманчивое ощущение безопасности. Обычно после работы он сразу мчался домой. Но сейчас его что-то удерживало. Он решил немного пройтись и направился в сторону Ист-Харрисон-стрит. Улица была не длинной и располагалась перпендикулярно Мичиган-авеню, пересекавшей Чикаго с севера на юг. Сворачивать на нее Томас не стал. В этой части авеню... Представляла собой «золотую милю» с самыми дорогими бутиками, музеями, банками. К чему травмировать себя недоступной роскошью? Запахло тухлой рыбой, искусственные гавани, изрывшие озеро, кишели катерами. Рыба дохла от их винтов. По крайней мере, так объясняли жителям власти. Хотя, взглянув на грязную стоячую воду, легко догадаться, что и без всяких винтов выжить здесь довольно проблематично. А ведь дальше, на севере, на диких берегах, озеро чистейшее. Но у пляжа там частная собственность богачей. Крайтон сплюнул. Если бы у него была возможность, он бы перевез жену с дочкой в Венетку. Зеленый рай. С замками, виллами... в которых сибаритствуют миллионеры. Или хотя бы в Эванстон, тоже отличный район. Опять же, северо-западный университет под боком. Малышке Тине было бы удобно. Она ведь вырастет умной девочкой. Только здоровье ее в последнее время оставляло желать лучшего. Томас сжал кулаки. Да какое тут может быть здоровье, если ребенок дышит промышленным смогом? В их квартале совсем нет деревьев. На подобную роскошь у манипаципалитета не хватает денег. Откуда им взяться? Озеленение финансируется за счет налогов, а в бедном районе их никто не платит. В поезде метро Томас задремал, проснулся от холода. Он до сих пор носил тонкую джинсовую куртку. Пора переходить на что-то потеплее. Лифт в доме не работал уже третий месяц, Томас поднимался по лестнице, стараясь не шуметь. Звукоизоляция в здании паршивая, а у его девочек кошачий слух, чуть что просыпаются. Он вставил ключа в замочную скважину и осторожно повернул, входя на цыпочках в прихожую. Мэдди стояла, привалившись к косяку, и выглядела уставшей. Тине опять было плохо, температура, кровь из носа пошла. Томас нахмурился. «Пара медиков вызывала?» «Вызывала, но они, как обычно, руками развели, вкололи ей жаропонижающее, и посоветовали провести полное обследование. Медицинской страховки у них не было. Полное обследование потребует кучи денег, но, похоже, нового выхода не оставалось. Скорее всего, у дочери ничего серьезного, дети постоянно болеют, но лучше не рисковать». Придется попросить у хозяина квартиры отсрочку на оплату аренды. Томас поспешно снял ботинки и проскользнул в комнату Тины. Девочка лежала в кроватке и посапывала, обнимая плюшевого медведя. Глядя на ее умиротворенное личико, худенькие беззащитные плечи, он снова ощутил поднимающуюся изнутри волну ярости. У Томаса Крайтона имелось одно единственное желание. финансовое благополучие для своей семьи. Тогда Тину бы лечили лучшие доктора. Мэдди бы, наконец, смогла учиться вокалу, как всегда мечтала. Они бы ездили отдыхать в другие страны. Они с женой часто фантазировали, как утром просыпаются на шелковых простынях, потягиваются и щурятся от яркого солнечного света. Из открытого балкона доносится шелест листьев и слабый треск газонокосилки. Соседи затеяли привести в порядок лужайку перед домом. Спешить некуда. Они зарываются в мягкое одеяло, ласкают друг друга, а заодно обсуждают, чему посвятить сегодняшний день. Гольф-клуб, пляж, ресторан, конная прогулка. А почему бы не все сразу? Но для начала поплавать голышом в бассейне, пока дочурка спит. «Давно уснула?» — шепотом спросил Томас. «Час назад». Он бесшумно опустился на пол перед кроваткой, не отводя глаз от Тины. Ей всего четыре года, но уже сейчас ясно, будет красавицей. Конечно, так считают все родители, но он-то, само собой, объективен. У ребенка мамины гены, смуглые щечки с ямочками, пухлые, четко очерченные губки, ровный носик. Томас осторожно погладил ее по волосам. Черный завиток прилип к потному лбу, Отец невесомо прикоснулся к нему губами. Лоб был теплый. Лекарство подействовало и сбило жар. Тина резко открыла глаза, словно не спала, а притворялась. «Папочка!» «Да, воробушек, я здесь!» Она протянула руки, и он наклонился, обнимая ее крошечное тельце. «Я заболела!» «Ты поправишься!» «У каждой маленькой девочки есть ангел, который ее оберегает!» — И у меня есть, — заинтересовался ребенок. — Разумеется. — А какой он, какой? — Ну, Томас задумался. У ангела медные волосы и песочного цвета глаза. — Желтые? — пояснила девочка. — Ага. А такие бывают. У ангелов-то и еще как. Тина улыбнулась и прикрыла веки. Крайтон молча наблюдал, как плавно вздымается и опускается ее грудь. Мэдди коснулась его плеча. Они вышли из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Мне очень это не нравится». В ее больших темных глазах плескалась тревога. «Днем повезем в больницу. Пусть проводят обследование, берут все анализы. Какие им там нужно?» — жестко проговорил Томас. «Они ведь не найдут у нее ничего дурного». Обычно уверенный, энергичный голос Мэдди теперь звучал жалобно, просяще. Томас притянул жену к себе и поцеловал в висок, вдохнув пряный цветочный аромат волос. «Все будет хорошо». Несколько мгновений они стояли, не двигаясь, в полной тишине, пока Мэдди не вскинула подбородок. «Пошли, накормлю тебя. Иди ложись, а я поем и присоединюсь». Облокотившись на подоконник, Томас пил кофе с бутербродом, всматриваясь в предрассветные сумерки за окном. Одинокий фонарь освещал крошечный участок тротуара. Из разбитого асфальта торчал толстый стебель засохшего бурьяна. Томас окинул взглядом комнату. Интерьер далеко не королевский. Они снимали маленькую квартиру, единственным преимуществом которой была невысокая цена и относительная близость к центру. Кухня вмещала плиту, пару шкафов, стол, два расшатанных стула и полосатую раковину. Однажды Мэдди купила дорогое чистящее средство. В рекламе говорилось, что оно отмоет и вековой налет грязи. Прыснула по периметру раковины и оставила минут на двадцать. Чего оказалось достаточно, чтобы стекающие ручейки волшебного средства разъели эмаль, превратив умывальник в зловещее творение авангардистов. Неужели в этой халупе пройдет вся его жизнь? Что он видел в свои двадцать семь? Он даже за пределы штата Иллинойс выезжал лишь один раз, когда по пьянке угнал с парнями тачку одноклассника. Бобби был заносчивый. Родители купили ему приличный автомобиль, и он частенько отвешивал обидные комментарии в сторону тех ребят, которые ездили в школу на автобусе. Ему хватило мозгов не обращаться в полицию. иначе вряд ли бы он дожил до выпускного. Впрочем, они же не звери. Покатались и машину вернули, правда, изрядно помятую. Томас оставил грязную кружку в раковине, выключил свет и улегся в кровать. Мэдди что-то сонно пробормотала и прильнула спиной к его груди. Томас долго лежал без сна, слишком расстроенный, чтобы сомкнуть глаза. В голове крутились безрадостные мысли — и он был бессилен остановить их хаотичный хоровод. Так больше нельзя. Нельзя, чтобы его дочь влачила нищенское существование. Нужно куда-то двигаться. Он дает себе две недели, чтобы четко решить, как ему действовать дальше. Здоровый мужик, полный сил. Даже если придется зубами рыть землю, он проложит путь из этой сточной канавы.